Последние фильмы СССР или Геней Абдулова. В последний год существования СССР Абдулов и Алферова снимутся еще в нескольких фильмах. Он в четырех, она в трех. У Абдулова это были «Осада Венеции», СССР, Мосфильм, Италия, Франция, роль князь б о д р и ц к и й «Дом под звездным небом», Мосфильм, главная роль Жора; т е л е фильм «Дело Сухого Кобылина». Союз т е л е ф и л ь м роль игрок Михаил Васильевич к р и ч и н с к и й Гений, Ленфильм, главная роль Сергей Владимирович Нинашев. Среди фильмов с участием Алферова значились т е л е ф и л ь м Ночные забавы, Союз т е л е ф и л ь м главная роль Анна Николаевна Силина, Кровь за кровь, о д с к а я киностудия, роль Елена Григорьевна Ванина, Звезда шерифа, Украина, главная роль Анна Блейк. Среди абдуловских фильмов самым, не побоюсь этого слова, выдающимся можно смело назвать гения режиссера Виктора Сергеева. Даже удивительно, как в то время п о в а л ь н о й ч е р н у х и п о р н у х и в о г о н и з и р у ю щ е м советском кинематографе мог появиться на свет такой шедевр. Кто видел его, не даст соврать. Сюжету фильма был следующий: обаятельный а ф е р и с т именно его играл Абдулов, директор образцового овощного магазина. Вооружившись электроникой, ш а н т а ж и р у е т богатых, наживших капитал нечестным путем. Герой ловко лавирует между милицией и мафией. Роль ее главаря исполнил и Накентис Мактуноски, й а его приключения завершаются хэппи-эндом в компании длинноногой студентки-блондинки. Отметим, что отправной точкой для появления на свет этой восхитительной ленты стала встреча режиссера Виктора Сергеева И сценариста Игоря Агеева на съемках фильма «Палач» 1990 год, где сценарист исполнил небольшой эпизод. Именно тогда Сергеев и спросил Агеева: «А нет ли у тебя какой-нибудь заявочки на новую картину?» Тот ответил коротко: «Есть». В итоге выяснилось, что он придумал сюжет под названием «Картофельный папа», который настолько понравился Сергееву, что он дал добро на написание сценария будущего фильма. Спустя четыре месяца таковое уже лег режиссер на стол, и колесо завертелось. Самое интересное, что на ленфильме какое-то время не хотели утверждать на главную роль Александра Абдулова, поскольку в его ленфильмовской анкете отсутствовала его фотография. Это был непорядок, за который ухватились ленфильмовские бюрократы. Видимо, они хотели, чтобы в главной роли снимался кто-то из местных актеров. А не Москвич. Однако с е р г е е в у п е р с я только Абдулов. Заметим, что для большинства актеров, снимавшихся в этом фильме, это был их первый в жизни коммерческий проект, который сулил им хорошие гонорары. Например, контракт Абдулова уместился на 32 листах, а гонорар перевалил за 10 тысяч рублей, что по тем временам считалось бешеной зарплатой. Кстати. В этом фильме Абдулов в н о в ь блеснул своими вокальными данными. Спел песню "Ах, утону я в западной д в и н е Это были стихи покойного Геннадия Шпаликова, а музыку написал Андрей Макаревич. Он же аккомпанировал за кадром на гитаре. Лидер "Машины времени" возник в этом фильме не случайно. Его позвал сам Абдулов, с которым они были корешами где-то с середины в о с ь и д е с я т ы х По словам А. Макаревича. С Абдуловым я познакомился много лет назад у л ё н и Ермольника. л ё н я вдруг решил проверить, кто у него настоящий друг, и отметить свой день рождения, никого не приглашая. Кто вспомнит, тот как раз друг и есть. Именно по этой причине народу было совсем немного. После спектакля, часов десять, позвонил Саша Абдулов просто так, и л ё н и не выдержал, проболтался. Саша прилетел через десять минут. В руках у него был пакетик с двумя булочками с маком из театрального буфета — подарок на день рождения. Абдулов был огромный, и энергию от него идущую я ощущал физически. Комната сразу наполнилась им. Он влетел, обнял Леню, выпил водки, познакомился со мной и тут же начал сочинять спектакль. Про то, как известный артист решил вдруг пригласить на день рождения своих школьных друзей, которых он с тех пор не видел. И как они собрались: один бармен из п и в бара, один военный, один врач, и как сидят за столом, о чем говорят, все происходящее у нас за столом на самом деле. Абдуллов тут же ввинчивал свой спектакль, и он рос как снежный ком. Я сидел совершенно загипнотизированный, на моих глазах рождалось гениальное творение. К концу вечера с меня было взято обещание немедленно начать работать над музыкой. И Абдулов записал на салфетке мой телефон и сказал, что позвонит завтра и узнает, как продвигается работа. Ночью я, конечно, не спал, потрясенный таким почетным предложением, думал над музыкальной концепцией спектакля, и к утру она начала вырисовываться. Я решил, что музыка должна быть простая и трогательная, как во французском кино. Абдулов не позвонил ни завтра, ни послезавтра. И тогда я набрала номер л е н и и поинтересовался, между прочим, как тому Абдулова дела с новым спектаклем. С каким спектаклем? Удивился Леонид. Я объяснил, с каким. л е н и удивился еще больше и мягко объяснил мне, что вообще-то Абдулов ставит далеко не все, что он придумывает, а про ту затею и днем рождения он, скорее всего, и не помнит, так как придумывает постоянно, а прошло уже целых два дня. Честно скажу, я поверил Ермольнику не до конца. Но не могла такая блестящая затея уйти в песок. Но сам все решил, пока а б д у л о в у не звонить. а б д у л о в а я встретил дней через десять случайно. Мы поговорили о чем-то разном, а потом я осторожно поинтересовался, как спектакль. Абдулов сказал, что он решил кое-что переделать и рассказал мне совершенно другую пьесу. Просил подумать над музыкой и убежал. Но вернемся к фильмам образца 1991 года, в которых снимались герои нашего рассказа. Трагикомедию «Дом под звездным небом» снял Сергей Соловьев, еще один приятель Абдулова. Кстати, именно у него он будет жить первое время, когда навсегда уйдет от Алферовой, а от Соловьева п е р е е д е т к Макаревичу, о чем я обязательно еще расскажу чуть позже. Фильм этот соберет п р о в а л ь н у ю кассу, будет всечески обруган. И скажем прямо по делам, трудно назвать его удачей для такого маститого режиссера, как С. Соловьев, снявшего когда-то станционного смотрителя Егора б у л ы ч е в а «Сто дней после детства» и «Избранных». Впрочем, время тогда было смутное или мутное, поэтому большинство даже талантливых режиссеров и актеров тоже мутили, черт знает что. Вот почему фильм м г е н и й п о р а ж а е т его тоже сняли в то смутное мутное время. В т е л е фильме «Дело Сухого к о б ы л и н а р е ж и с с ё р а Леонид а Пчёлкина Абдулов исполнит роль азартного игрока Михаила Васильевича Кречинского. Роль небольшая, но весьма символичная в свете того, что и сам Абдулов в новой капиталистической России превратится в настоящего игромана, по сути больного человека, который будет проигрывать в рулетку десятки, а то и сотни тысяч долларов. Рассказ об этом у нас впереди. В списке алфёровских фильмов можно выделить разве что т е л е ф и л ь м н о ч н ы е забавы В. Краснопольского и В. Ускова, где Ирина исполнила роль мамаши, которую взрослая дочь застаёт дома с любовником. В итоге не совсем простые отношения с родительницей подталкивают девушку к тому, чтобы тоже завести любовника, который и разрежает эту семейную драму. Два остальных фильма «Кровь за кровь» и «Звезда шерифа» представляли из себя криминальные боевики. Только действие первого происходило в Советском Союзе, а второго в Америке. Ничем особенным эти фильмы не отличались. Разве только звезду шерифа можно выделить в личном плане. Именно там а л ф е р о в а встретится с актером Сергеем Мартыновым, которому уже очень скоро суждено будет стать ее третьим официальным супругом. Впрочем, не будем забегать вперед. Между тем именно в самом начале 90-х Абдулова охватила невероятная до с е л е деловая активность. В родном театре он организовал благотворительные вечера под названием «Задворки» (1990). Затеял возрождение церкви в Путинках, что напротив его театра, а также создал театрально-концертное объединение «Ленком». Когда ему задали вопрос, зачем он это делает, Абдулов ответил следующим образом. Наша задача заставить людей снова поверить в благое дело. На Руси всегда были богатые купцы, для которых вложить деньги в культуру не просто престижно, это вопрос долга, чести, если хотите. Так вот я за возрождение такой чести. Они то, что долгие годы проповедовала коммунистическая партия со своей коммунистической моралью. Я же не обком собираюсь строить, а церковь возрождать. Какая мораль пришла на смену коммунистической, люди некогда великой страны под названием СССР увидели достаточно скоро. И многие тогда подумали, лучше бы старая мораль никуда не уходила, поскольку п р и ш е д ш а й ей на смену новая мораль никакого отношения к таковой вообще не имела. Выражаясь словами самого Абдулова, это было за гранью добра и зла. Буквально накануне распада СССР советская власть сочла возможным отметить заслуги Александра Абдулова. 28 ноября 1991 года ему присвоили звание народного артиста России. То есть он успел скочить на подножку уходящего поезда. Впрочем, таким образом повезло не только ему, но и еще нескольким известным артистам: его коллеге п о л е н к о м у Олегу Янковскому, певице Али Пугачевой. Именно им в итоге суждено будет стать последними народными артистами СССР. Что касается Ирины Алферовой, то ровно год спустя, в декабре 1992 года, ей п р и с в о я т звание заслуженной артистки России. Между тем, именно летом 1991 года закончила среднюю школу д о ч к а наших героев Ксения Алферова. Как мы помним, Ксения дебютировала как актриса еще в десятилетнем возрасте, когда вместе с мамой снялась в фильме-спектакле «Право на выбор» (1984) роль и р а А когда она заканчивала школу, ее пригласили на роль в картину «Высший класс» (1991), где опять же главную роль исполняла ее мама. Короче, тогда многим казалось, что девочка пойдет по стопам своих родителей, но она поступила иначе. Чему в общем способствовали ее родители, которые не хотели, чтобы их дочь стала актрисой, да еще в столь смутные времена. В итоге Ксения поступила на юрфак МГУ. Однако, как мы знаем, гены свое возьмут. Сегодня Ксения Алферова достаточно активно снимается в кино.